Джордан Карацупа сел за свой письменный стол и, налив в стакан минеральной воды, выпил залпом. «И что, у них так каждый день?» – спросил агаси имея в виду команду фильтра 00. «Да, каждый день», – кивнул директор. «И с каждым годом появляется все больше желающих взломать фенбраса спрут». «Взять хотя бы эту вдову Коу. Старухе 75 лет. И что ты думаешь? Она уже полгода пьет нашу кровь». «Старуха проводит вирусные атаки?» – удивился агаси «Я думал, на такое хулиганство способны только подростки». Она не хулиганит. Она пытается влезть в архив и уничтожить файл с компрометирующей ее информацией. Но вся проблема в том, что никакого материала на вдову Коу у нас нет, развел руками Карацупов. А старуха вбила себе в голову, что есть. Неужели старуха может взломать вашу защиту? Взломать она не может. Но она использует шахматный код, который изобрели лет сто назад и тогда же благополучно забыли. Все, кроме нее. Поначалу она ухитрялась блокировать фильтры на 5 часов. После того, как мы сумели, заметь с очень большими трудностями, найти этот шахматный код, сеанс со старушкой сократился до полутора часов. Вроде бы пустяк, но если ее атака совпадет по времени со штурмом, который мы сегодня пережили, может случиться непоправимое. Директор достал привезенный Агаси диск и включил просмотр. С минуты он просматривал материал, прогоняя его то в одну, то в другую сторону. Ну вот, хоть ты меня радуешь, что то Привез первоклассную информацию. Ее ориентировочная стоимость от 3 до 5 миллионов. Этот диск мы продадим ученому дому, им я симпатизирую больше, чем этим солдафоном из Нового Востока. Так что готовься к новой поездке. Я всегда готовся Ты меня здорово выручаешь, Агаси. Когда вернешься, мы обсудим повышение твоего жалования. Спасибо, сэр. Постой, а что это у тебя за шрам на щеке? «Ему уже три года, сэр. Это память о попытке ограбления на шевроне». «Да? А на лбу отметина?» «Это на Терции. На нас напали фанатики ордена Массе. Или нет?» «Нет, это отметина в памяти о револьте. Точно, обстрел машины на револьте». Директор покачал головой. «Честно говоря, Тот, -то. за этой беготнёй я часто забываю о том, в каких передрягах тебе приходится бывать». «Я привык, сэр. К тому же другие курьеры тоже попадают в подобные ситуации. «Не скажи и тота -то. Доставку особо важных материалов я доверяю только тебе». Зазвонил телефон, и директор снял трубку. Пока он говорил, тота -то вспомнил, что кофе, который он привез с Форда, остался в каюте на Уиндере. «Лишь бы Брумс не залез в него своими грязными лапками», — подумал Агаси. Внезапно он почувствовал, что очень устал. «Перед новой поездкой как следует высплюсь», — дал себе обещание Агаси. «Ну вот тота -то скал Коротсупа, кладя трубку на место. Пока мы с тобой разговаривали...» Короля Гирдера основательно потрепали. Он потерял два судна и, скорее всего, лишится еще одного. Вы же сказали, что разрешили все миром. Возле базы – да. Но я сразу связался с Чингизом. Он лучший наемник в округе. И за хорошие деньги предложил ему совместно с нашей оборонительной группировкой атаковать Гирдера. Даже если этому забияйке удастся уйти, возле родных планет его встретит флот Бенгалезия Длинного. Я и об этом уже позаботился. дверь постучали в кабинет вошел игнат сэр что вы решили по делу лапедуса а тот звонит беспокоится переведи звонок на мой телефон я поговорю с ним игнат кивнул и скрылся за дверью пожалуй я пойду сэр да то да отдыхай и набирайся сил